«Не будете ли вы столь любезны сообщить мне, когда вернется ваша подруга?» — спросил незнакомец, тоном человека, который чувствует за собой полное право задавать вопросы и требовать на них ответы. «А зачем вам это знать?» — осторожно поинтересовался Аргайл. «Просто мне хотелось бы с ней побеседовать. Мы стали настолько часто сталкиваться друг с другом, что мне показалось неплохой идеей прояснить некоторые детали». До сих пор всякий раз, когда мы встречались, кто-нибудь из вас пытался меня ударить. Честно говоря, я уже подустал от этого. Мне жаль. Хм. Кроме того, мне кажется, нас объединяет интерес к одной и той же картине. И ваш интерес я начинаю находить утомительным. Что вы говорите? От чего же? С вызовом спросил Аргайл, прикидывая, стоит ли говорить ему, что картина уже вернулась к хозяину. раз он так жаждал завладеть ею, то ему, вероятно, будет досадно узнать, что, по милости Аргайла, она опять уплыла у него из рук. Мне кажется, в данных обстоятельствах вопросы должен задавать я. Ну что ж, валяйте. Вы торгуете картинами, верно? Да. А ваша приятельница, как ее зовут? Флавия. Ди Стефано. Флавия Ди Стефано. После этих слов повисло молчание, как бывает на вечеринке, когда рядом сажают мало знакомых людей. Аргайл даже невольно улыбнулся, ободряющей улыбкой, в надежде, что незнакомец скажет что-нибудь еще. Но нет. Бедняга. Сначала Аргайл наставил ему Синяков, а потом спасители Флавии пересчитали ему ребра и врезали бутылкой по голове. Под глазом у мужчины красовался пластырь. «Угадай, что я разведала!» спросила Флавия, подходя к Аргайлу. — Да, расскажите, нам будет интересно послушать, — подал голос француз. Итальянка чертыхнулась. Одной из особенностей Флавии было то, что в кризисных ситуациях она действовала рефлекторно. Увидев француза, она отступила на шаг, раскрутила сумку, которую держала в руках, и силой метнула ему в голову. Учитывая, что в сумке лежали продукты, Закупленные ею на ближайшую неделю, скорость и вес сумки были впечатляющими. Сумка попала мужчине в висок, и на несколько секунд он утратил равновесие. Не давая ему опомниться, девушка схватила со стола маленькую вазочку и яростно швырнула ее в том же направлении, что и сумку. Француз громко застонал и упал на пол, ударившись головой. Флавия победно посмотрела на Аргайла. «В который раз она спасает его?» «И что бы он без нее делал?» «Ты как Ротвейлер», — сказал Аргайл, выбегая вместе с ней из кафе. «Он вел себя очень мирно». «Не отставай», — возбужденно крикнула она и вклинилась в толпу туристов. «Точно не немцы», — подумала она, прокладывая дорогу локтями. «Для датчан их слишком много, тут практически все население Дании, возможно, чехи. Но независимо от национальности...» Туристы оказались очень милыми людьми и ничуть не обиделись на неожиданное вторжение в свои ряды. Француз опомнился на удивление быстро. Беглецы выскочили из толпы всего лишь с пятисекундным отрывом. Не сговариваясь, они потопали вниз по пешеходной улице. Однако француз пребывал в отличной форме, наверное, следил за собой. Может быть, даже ездил на работу на велосипеде. Флавия с Аргайлом не любили заниматься спортом. И хотя в рывке оба были достаточно сильны, на длинной дистанции отсутствие тренировки давало себя знать. Уже почти настигнув их, француз совершил роковую ошибку. «Полиция!» – закричал он. «Держите их!» Французы, особенно молодые парижане, принимают горячее участие в общественной жизни, сказывается революционное прошлое их отцов. и полицейские даже те кто выдает себя за них вызывают у них активное неприятие. не успел француз выкрикнуть слово полиция как вся улица пришла в готовность оказать ей сопротивление штатские граждане мгновенно оценили ситуацию и поняли что парочка пытающаяся скрыться от правосудия будет вот вот схвачена с чувством братской солидарности которую парижане всасывают с молоком матери Народ сплотил свои ряды, прикрывая беглецов. Флавия бросила беглый взгляд через плечо и увидела, как сразу четыре ноги выставились на перерез их преследователю. Первые две он успешно перепрыгнул, третью обижал, а обладатель четвертой, возмущенный подобным надувательством, резко ткнул его кулаком под ребра, отчего тот рухнул на тротуар, как подкошенный. К несчастью, он оказался поразительно крепким парнем, Откатившись в сторону, человек со шрамом снова вскочил на ноги и продолжил преследование. К тому времени беглецы оказались в непосредственной близости от базара, самого красивого супермаркета Европы. К сожалению, позднее, в подражание центру Помпеду, к нему пристроили длинное плоское здание с неряшливыми торговыми рядами, тянувшимися вплоть до влажных и временами удушливых берегов сены. Лучшее место для укрытия трудно вообразить. Всякий раз, попадая туда, Аргайл не мог найти выход и долго плутал по подземным улицам. При этом никто, абсолютно никто, не мог подсказать ему, где находится выход. Сообразив, что у них появился шанс оторваться, Аргайл перехватил лидерство у Флавии и потащил ее за собой. Супермаркет был оснащен эскалаторами, отделенными друг от друга гладкими, ровными, блестящими металлическими перекрытиями. Дети обожали скатываться с этих горок, несмотря на яростные протесты администрации. Флавия иногда упрекала Аргайла за его нелепую страсть к детским удовольствиям. И сейчас ему представился случай доказать ей, что из ребяческой забавы можно извлечь и некоторую пользу. Вспрыгнув на перекрытие, Джонатан лихо скатился вниз. Если бы не серьезность положения, он не удержался бы и сопроводил катание радостным воплем. Он столько лет отказывал себе в этом удовольствии. Флавия последовала за ним, радуясь, что надела джинсы. Оказавшись внизу, они побежали к другому эскалатору, который доставил их на второй этаж. Здесь им показалось, что они оторвались. «Куда теперь?» – спросила Флавия. «Не спрашивай меня. Куда ты хотела бы поехать?» «Я хочу в Глостершир». «Куда?» «Это графство в Англии», – объяснила она. «Да нет, я знаю, где это. Ладно, неважно. Бежим». Они снова побежали по коридору, свернули налево, затем направо, снова налево, пытаясь сбить француза со следа. Пролетели насквозь ресторан быстрого питания и несколько павильонов с одеждой. Француз, по-видимому, не выдержал гонки. Они больше не слышали за спиной тяжелого топота ног и, медленно приходя в себя, перевели дух. Но только они, отдуваясь, завернули за угол, как с ужасом осознали, что вернулись туда, откуда начинали свой путь. и почти сразу увидели француза, всего в каких-то шести футах от себя. Он сардонически улыбнулся и побежал им на перерез. Совершив крутой разворот, молодые люди скатились по эскалатору, но на этот раз француз не отстал и мчался за ними по коридору с отрывом не больше секунды. Они носились по супермаркету, пока случайно не оказались в метро. Здесь дорогу им преградили турникеты. На этот раз пример показала Флавия. С ловкостью олимпийского атлета, преодолевающего 400-метровку с препятствиями, она на бегу перемахнула турникет, раздраженно клацнувший под ней железными лапами, и вызвала своим стильным маневром одобрительный смех праздно шатающихся подростков в углу и громкий возмущенный протест билетера. Аргайл оказался на другой стороне турникета, задержавшись лишь на полсекунды, и выполнил трюк не менее успешно, хотя, возможно, не столь элегантно. К счастью, именно в этот момент терпение блюстителей порядка истощилось. Женщину, которая находилась уже в самом конце платформы, было не догнать. Второй правонарушитель тоже успел отдалиться на недосягаемое расстояние. Зато третий получил по полной программе. С победным криком билетер прыгнул вперед и опустил мощную длайн на плечо последнего из шайки, не позволив ему перемахнуть через турникет. Аргайл слышал, как сзади него раздались яростные крики француза, оказавшего отчаянное сопротивление при аресте за попытку сэкономить 6 франков 20 сантимов на входе в метро. За два часа до отхода пароходного поезда в Англию с Северного вокзала Аргайл получил возможность взглянуть на свою подругу совершенно новыми глазами. Сноска. Пароходный поезд, поезд, движение которого согласовано с расписанием движения пароходов. Они были знакомы уже несколько лет, и он привык думать о ней, как о законопослушной гражданке. Тем более, что по долгу службы она сама стояла на страже закона. Но и в обыденной жизни она исправно платила налоги, по крайней мере большую часть. Не парковала машину в неположенных местах, за исключением тех случаев, когда на парковке не было свободных мест. «У меня нет другого выхода», – сказала она в оправдание своему поступку, так изумившему Аргайла. Париж стал для нас слишком опасным местом, и я не виновата, что за нами гонится стая сумасшедших лунатиков. Я также не виновата, что свидетели, проходящие по делу, оказались разбросаны по всей Европе. Все это было правдой, но как-то слишком легко она вошла в новую для себя роль. Она решилась на этот шаг, когда выяснилось, что у Джонатана закончились деньги, а в железнодорожной кассе билеты. Надеяться, что на всем протяжении пути в Лондон их ни разу не попросят предъявить билеты, было нелепо. А без денег, как известно, билеты не продают. В общей сложности они наскребли 35 франков. Аргайл уже собрался воспользоваться кредитной карточкой виза, когда Флавия указала ему на объявление, где черным по белому было написано, что все билеты на девятичасовой поезд проданы. После этого она куда-то исчезла, а через десять минут вернулась и с хитрой улыбкой помахала билетами. Аргайл был в шоке и просто утратил дар речи, узнав, каким образом она завладела билетами. «Ты залезла кому-то в карман?» — с усилием выдавил он. «Это оказалось так легко?» — невозмутимо ответила Флавия. «Идешь в кафе, садишься за столик, но...» «Не переживай, этот пассажир не обеднеет. Я не ворую деньги, у кого попало. Уверяю тебя, у него хватит средств, чтобы купить другие билеты. Кстати, я заодно одолжила у него пару сотен франков. Флавия. Все в порядке. Они нам понадобятся. К тому же у него еще осталась куча денег. Если тебя это так волнует, по возвращении в Рим я вышлю ему эти 200 франков обратно. В бумажнике есть адрес. И вообще, если ты такой честный... Отнеси ему свой билет и сиди тут, жди нашего общего друга. Аргайлу было нелегко заглушить голос совести, но в конце концов ей пришлось замолчать, тем более что дело было уже сделано. Флавия решительно направилась к поезду, и Джонатан с тяжелым сердцем потащился за ней. Они заняли свои места и до самого отправления тревожно выглядывали в окно, вздрагивая при появлении каждого нового пассажира. Под разными предлогами то Флавия, то Аргайл Вскакивали с места, бежали в тамбур И, высунув голову в дверь, пристально всматривались в лица людей, толпившихся на перроне Их беспрестанные ерзания и беготня вызвали недовольство соседей Но парочки было не до них У обоих вырвался протяжный вздох облегчения Когда поезд, лязгнув колодками, начал медленными толчками двигаться вперед «Ну, что теперь будем делать?» — спросил Аргайл, как только поезд набрал скорость, и бесцветные окраины Северного Парижа скрылись из глаз. «Не знаю, как ты, а я хочу есть. Я уже умираю от голода». Они встали и под неодобрительными взглядами соседей направились в вагон-ресторан, торопясь занять свободные места. Аргайл уже смирился с неизбежными неприятностями и решил кутнуть на полную катушку. В сравнении с тем, что ему пришлось пережить за последние несколько дней, грубые банковские послания с требованием уплатить долг и объяснения с хамоватым менеджером банка казались сущей мелочью. Для начала Джонатан заказал два коктейля с шампанским. Им повезло, Флавия украла билеты в вагон первого класса. Подкрепившись, Флавия рассказала о результатах похода в архив еврейского центра. «Ты уверена, что Ричардс живет по указанному адресу?» «Нет, конечно. Этой карточке уже лет сорок. К тому же нет никакой гарантии, что Ричардс еще жив. Но сорок лет назад он жил в графстве Глостершир». Они помолчали, уткнувшись в тарелки. «У тебя, правда, осталось только семь франков?» спросила немного, погодя Флавия. «А у меня двадцать. Плюс те двести, что я...» «В Лондоне мы сможем отлично поразвлечься на эти деньги. Что ты предпочитаешь, поездку на автобусе или стакан воды?» Она молчала, задумчиво глядя в окно. «Флавия! Флавия!» хм, извини, что ты сказал?» «Ничего, пустой трёп. О чем ты задумалась?» «А Жанне? Он был так дружен с Батанда. Почему он вдруг начал ставить нам палки в колеса? «Ладно, в конце концов, это не моя вина. «А как твои успехи?» «Мои?» – небрежно переспросил Аргайл. «Да как тебе сказать? Я всего лишь совершил огромный прорыв в нашем расследовании, вывел Рукселя на чистую воду. Я поймал его на лжи. Не знаю, насколько это серьезно». Своим самодовольным видом он заработал испепеляющий взгляд. «Полдня я читал старые газеты за 45 и 46 годы, «Искал информацию о Гартунге?» но, ну, разумеется. Газеты очень подробно освещали его возвращение, арест и самоубийство. Сейчас об этом забыли, но тогда событие всколыхнуло всю страну. Кстати, занятное чтение я не мог оторваться. Но главное в другом. Из газет я уяснил одну вещь, которую, в принципе, мы уже знали». «И что же это?» Флавия подобралась, ожидая ответа. А то, что в начале своей карьеры Руксель работал в комиссии, занимавшейся военными преступниками. «Я знаю, он сам говорил тебе об этом». «Да, за исключением одной маленькой подробности. Оказывается, в его обязанности входил сбор доказательств для обвинения. В том числе по делу Гартунга?» «В первую очередь. Руксель последний видел Гартунга живым, так пишут газеты». вечером руксель допрашивал его в камере а ночью гартунг повесился почему то этот факт выпал из его памяти я слышал об этом сказал он мне я уверен он знает об этом деле гораздо больше чем говорит возможно ему неприятно вспоминать о войне почему он не совершил ничего постыдного никогда не состоял на службе у фашистов что ему скрывать флавия отодвинула тарелку почувствовав внезапную усталость. Слишком много на нее навалилось за один день. Сейчас, когда они были на полпути к спасению или хотя бы к передышке, силы оставили ее. Отрицательно мотнув головой на предложение Джонатана заказать кофе, она сказала, что идет в купе спать. «Все, больше ни о чем меня не спрашивай. Я хочу хотя бы несколько часов не думать об этом деле. Быть может, ответ ждет нас в Глостер шире?»